Глава третья. Секунды тянутся бесконечно долго, а то, что кажется нереальным сном, всё никак не развеивается. Мы так и стоим, не двигаясь с места, и молча сверлим друг друга взглядами одинаковых глаз. Я не Джексон. Что это значит? Ответ плавает на поверхности сознания, но я не могу поверить в его правдивость. Как такое вообще возможно? Не знаю, сколько проходит времени, но я все же решаюсь уточнить, Ведь либо подтвердить, либо опровергнуть мою бредовую догадку может только он. Джаред? Он отвечает без промедления. Верно. Отступаю еще на шаг и шепчу не в силах справиться с потрясением. Ты жив? Мне не требуется ответ, ведь доказательство находится прямо напротив. Но Купер считает нужным подтвердить. Очевидно, да. Очевидно. Стискивая зубы, отворачиваюсь и качаю головой, ощущая, как внутри начинает подниматься ярость. Какого чёрта вообще происходит? Поверить не могу в то, что он жив. Выходит, всех нас просто обманывали? И Мейсон соврал тогда. Но зачем? Теперь более понятно, почему я ни разу не видела Джексона скорбящим. Чего ему скорбить, если никто не умер? Но Джо... Она выглядела совершенно разбитой, когда Джареда якобы не стало. Ничего не понимаю. Почему ты не мёртв? Спрашиваю, не скрывая недружелюбия, и вновь смотрю на него. Вижу раздражение, на миг промелькнувшее в глазах Джареда, а после он отвечает в своей обычной холодной манере, про которую я совершенно забыла. Я умирал и не один раз, но меня вернули. Судя по твоим глазам, тебе должно быть это знакомо. Знакомо. Тупо повторяю я, потирая виски. Голова болит от усталости и невероятного потрясения. Из-за этого я не могу соображать здраво. Ни черта мне это не знакомо. Я не имею ни малейшего представления, как доктор Харпер вырывал меня из лап смерти. Мне известны его методы и средства, и этой информации вполне достаточно. Но в этом мире никто не знает о чудесных свойствах сердец Хакатуре, а значит, Джара долечили с помощью традиционной земной медицины. Даже вообразить не могу, что ему довелось пережить и какой путь восстановления пройти. Да и сейчас все это не имеет никакого значения. Он в порядке. Это также подтверждает тот факт, что Купер ведет себя как обычно, смотрит свысока и не желает идти на контакт, как нормальный человек. От этого чувствую еще большую досаду. Нет, я безусловно рада, что он жив, потому что никогда не желала ему смерти. Я даже по-своему скорбела, когда он умер. Но сейчас ощущаю себя обманутой, и мне это не нравится. Да и кому бы понравилось? «К чему этот цирк?» — спрашиваю недружелюбно. Джарец нисходительно оглядывает меня с головы до ног, складывает на груди руки и продолжает стоять на месте, будто врос в пол. Цирк. Переспрашивает он все тем же тоном, и на меня вдруг накатывают воспоминания о том, как он отчитывал меня в своей палатке в ту ночь, когда нас с Мейсоном арестовали. Взмахом руки указываю на его лицо. Линзы, татушка, как у Джексона. Что вообще все это значит? Несколько секунд он размышляет, продолжая прожигать меня ледяным взглядом, который ничуть не изменился, несмотря на то, что от прежних голубых глаз остались только воспоминания. «Тебе ни к чему эта информация», — в конце концов сообщает он, застывая, ощущая, как каменеют плечи. «Он это серьезно? «Качаю головой и не могу удержаться от истерического смешка. Этот человек неисправим». «Что смешного?» спрашивает он, сохраняя каменное выражение лица. «И как я вообще могла перепутать их с Джексоном, даже несмотря на практически идентичную внешность, у братьев абсолютно разная энергетика?» «Да ничего, кроме того, что ты ведешь себя так». «Как?» — уточняет он. «Этот разговор меня уже достал, но, несомненно, развернуться и уйти я не могу, поэтому меняю тему». «Где Джексон? Он хоть жив?» Джаред слегка хмурит брови, вероятно, недовольный тем, что я не ответила на его вопрос. Но он ведь на мои не отвечает, так что все честно». Спустя долгих 20 секунд Купер медленно кивает. «Жив». В момент взрыва он и небольшой отряд военных находились далеко от портала. Это их спасло. «А остальные?» Уточняю я, хотя это и не нужно, ведь ответ очевиден. И он следует, неизменно короткий. «Погибли». «Меня бесит, что информацию из этого парня надо тянуть клещами. Но если не спрошу, сам он ничего не расскажет». «Когда это произошло?» Джаред тяжело вздыхает, будто его тоже напрягает общение со мной. «Что ж, придется немного потерпеть». Пару недель назад портал неожиданно взорвался. Сообщает он, не изменившись в лице, будто говорит о смене направления ветра. По словам Джексона, столб света не успел посинеть до нужной степени. Поэтому никто так и не понял, что послужило причиной взрыва. Несколько секунд просто смотрю на него, потому что это самая длинная речь, что я от него за сегодня услышала. Отвожу взгляд и задумчиво осматриваю кабинет. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем ответ на вопрос о том, что произошло с порталом. Картер не говорил, что столбы света могут взрываться по каким-то другим причинам, кроме прохождения через них достаточного количества вошедших в силу самцов хакатури. Да и сейчас все это не имеет первостепенного значения. «Так значит, вы с Джексоном помирились?» Уточняю я, вновь переводя внимание на Джарада и многозначительно глядя ему в глаза. Он смотрит в ответ без всякого выражения, и мне становится очевидно, что ответа не последует. Сдыхаю, но не могу удержаться, чтобы не подколоть его. Судя по тому, что ты сделал такую же татуировку и вы общались по поводу портала, вы как минимум начали разговаривать. Начали. Неожиданно произносит он и вновь замолкает. «У него что, какой-то лимит на количество слов в предложениях? И ты действительно простил его?» Выдаю, не подумав. Но так как отступать уже некуда, с вызовом смотрю ему в глаза, будто так и задумывалась. Джаред едва заметно приподнимает брови, явно удивлённой моей осведомлённостью об их конфликте, но не отвечает. Кто бы сомневался. Вместо этого он спрашивает. «Как ты здесь оказалась?» «Дьюк привёл». Говорю я просто из вредности. Джаред смотрит на меня как на идиотку, и я борюсь с желанием вновь рассмеяться. Все происходящее кажется сюрреалистичным. Еще пару часов назад я не имела ни малейшего понятия, как нам с Джо избежать голодной смерти. А теперь мир словно перевернулся с ног на голову. «Ты поняла, о чем я», — бесстрастно произносит Джаред. Вздыхая, но все же решаю уточнить. «Джексон не говорил о том, где я была». Видимо, Джаред решает, что этот вопрос стоит того, чтобы на него ответить, поэтому сообщает, подумав всего несколько мгновений. «Он коротко ввел меня в курс дела и упомянул о том, что ты отправилась искать отца. Тебе удалось?» Сглатывая, чтобы протолкнуть внезапно вставший поперёк горла ком горечи. «Джаред является последним человеком, с которым я бы хотела обсуждать свои приключения, если их вообще можно так назвать, в другом мире». Поэтому я говорю, придерживаясь его стратегии, коротко и ёмко. Папа погиб. Джаред скупо кивает. «Не тебе мне жаль или сочувствую, чёртов булыжник. Но, по сути дела, мне наплевать на его сочувствие. Я не затем сюда пришла. Строго говоря, я вообще не знаю, зачем Дьюк притащил меня для разговора с главным. Но то, что это один из куперов, многое меняет. Мы по-прежнему слишком близки к порталу. Но теперь хотя бы можно надеяться на помощь. Уверена, Джаред и Джексон сделают все, чтобы помочь сестре. Поэтому я отбрасываю лишние мысли и вновь спрашиваю. «Где Джексон?» Джаред вздыхает и огорошивает меня информацией. Его здесь нет. И в ближайшие две-три недели он вряд ли появится. «Вот чёрт! Мы не можем столько ждать, а оставаться здесь небезопасно. Рано или поздно Кеннет придет по нашей душе. Станут ли люди, живущие здесь, защищать нас ценой собственных жизней?» Сильно в этом сомневаюсь. Уверена, что Джаред не колеблясь встанет между Кеннетом и Джорджией, но меня ему спасать незачем. Надеюсь, он не откажется помогать. А если откажется, у меня все еще есть план А. Главное, чтобы Джаред и его люди не препятствовали в его исполнении. «Ладно, раз Джексона здесь нет, мне понадобится твоя помощь», заявляю со всей уверенностью в голосе. «Я должна убраться отсюда как можно скорее и найти дядю». «Пусть твои люди вернут мои вещи, пистолет, меч и...» Замолкаю, не успевая добавить про Джорджию, потому что Джаред вдруг начинает улыбаться, и наступает моя очередь спрашивать. «Что смешного?» Он слегка склоняет голову на бок и вглядывается в моё лицо, будто видит впервые, отвечая ему тем же, сохраняя предельную серьёзность. «А ты изменилась», — неожиданно произносит он. Горько усмехаюсь. Еще бы». От той девчонки, что встретила его на пороге собственного дома несколько месяцев назад, мало что осталось. «А ты нет», — бросаю я, но считаю нужным добавить. Глаза не в счет. Джаред проводит рукой по короткому ежику волос, задумчиво смотрит на меня и спрашивает. «От чего ты бежишь?» «От кого?» «Это не важно». Он резко опускает руки и делает шаг по направлению ко мне. «Ошибаешься, это важно». ты объявляешься здесь посреди ночи и заявляешь, что тебе нужна помощь. Что случилось в том мире? Со злостью смотрю на него. Почему этот человек вызывает во мне подобные эмоции? Сомневаюсь, что я отреагировала бы так же, задая те же вопросы Джексон. Нужны подробности? Выплёвываю вопрос и, не дожидаясь никакой реакции, продолжая. Получай. Я нажила себе врагов, когда выкрала Джо и сбежала вместе с ней. На нас наверняка уже открыли охоту. На лице Джареда мелькает так много эмоций, сменяющих друг друга за считанные мгновения, что я не успеваю прочесть все, одно могу сказать точно. В подобном состоянии я его еще никогда не видела. «Где Джорджия?» спрашивает он таким тоном, что кажется, будто комнату сейчас скует льдом. Заставляю себя оставаться на месте и не отступать под свирепым взглядом Джареда. «Не знаю», — говорю я и поспешно добавляю, «Твои люди куда-то увели ее. Одно мгновение мне кажется, что Джаред сейчас выйдет из себя, но он лишь так крепко стискивает зубы, что их скрип наверняка слышно на другой стороне планеты, а после стремительно шагает к двери, резко распахивает ее и рявкает в коридор. «Дьюк, вторая девушка, веди ее сюда! Сейчас!» Слышу, как Дьюк бормочет что-то, а потом до слуха доносятся его поспешно удаляющиеся шаги. Тихо выдыхаю и пытаюсь разрядить обстановку. «Ты бы полегче, Дьюк явно испугался, тем более ты забыл надеть линзы». Джаред, закрывая дверь, разворачивается, глядя столь убийственно, что мне становится не по себе. И это еще слабо сказано. «Дьюк в курсе о том, кто я», — сообщает он возвращается к столу. «И что это?» — начиная я, но Джаред перебивает. «Почему ты не сказала, что Джорджия с тобой?» — пожимаю плечами. «Я была, мягко говоря, удивлена тому факту, что ты жив». оправдываюсь и добавляю. «Кроме того, Дьюк ведь сказал, что я не одна. А раз ты в курсе, где я была...» Не договариваю, многозначительно глядя на него. Но, похоже, Джареду нужно пояснение, потому что он слегка хмурит брови уточняет. «И что из того?» «Я ушла не только ради своего отца, но и за Джорджии. Джексон не упоминал об этом?» Джаред молча кивает и отводит взгляд, погружаясь в свои мысли. «Вижу, как он постепенно берет себя в руки». перестает злиться, вновь становясь отрешенным. Только после этого Купер снова заговаривает. «А теперь по порядку. Что значит ты выкрала Джорджию?» Тяжело вздыхаю. «В данный момент я не имею никакого желания рассказывать ему о демонской иерархии и их способностях, а также о роли Джорджии во всем этом. Если опустить подробности, Джо была единственным шансом на спасение того мира от гибели, а я его отняла». Несколько секунд смотрим друг на друга. Потом я добавляю, чтобы избежать новых вопросов. Если бы я этого не сделала, твою сестру убили бы в случае неудачи. Именно так поступили с моим отцом». Джаред на несколько секунд прикрывает глаза, проводит ладонью по лицу и потирает покрытый щетиной подбородок. «Доктора Гранта убил Стрэндж?» — спрашивает он. Едва сдерживаясь, чтобы не ответить положительно, когда, вспоминая, что Джареду неизвестно о том, что Стрэндж, которого он знает, не является единственным, Картер здесь ни при чем. Говорю я, открыто глядя в глаза, так похожие на мои. Джаред удовлетворенно кивает, но тут же задает новый вопрос: И ты думаешь, вас будут преследовать? Уверена в этом на все сто процентов, заявляю я. Если еще не преследуют. Почему? Тяжело вздыхая, но все же признаюсь. Перед тем, как уйти, я сделала еще кое-что. Джаред смотрит так, что я понимаю, он в секунде от того, чтобы начать раздражаться. Не нравится получать односложные ответы, как я его понимаю. Украла что-то важное помимо Джорджии? И это тоже. Но Кеннет не будет мстить за несколько кристаллов, пусть они и имеют определённую ценность. А вот за Марлин будет. Нет, я... Тяжело сглатываю, но все же решаясь на признание. Я убила человека. И этот человек был очень важен для лидера того места, откуда мы с Джо сбежали. Джаред удивленно поднимает брови и смотрит на меня как-то по-новому, оценивающе, но в его разноцветных глазах я не вижу ни капли осуждения. «Насколько важен?» — уточняет он. Это была его дочь. «Твою мать!» — ругается Джаред, и я едва сдерживаюсь, чтобы не округлить глаза. Он умеет грязно выражаться. Джаред качает головой, а затем повторяет то, что уже говорил мне сегодня. «Ты изменилась». Горечь заполняет горло, когда я произношу твердым тоном. Я спасала себя и твою сестру. И мстила за смерть папы. Некоторое время сохраняется гнетущая тишина, после чего я прочищаю горло и перехожу к делу. Послушай, Джаред, сейчас все это не имеет никакого значения. Нам с Джорджией нельзя оставаться здесь. Слишком близко к порталу. Нам нужен транспорт и... Договорить не успеваю. В этот момент открывается дверь. На пороге объявляется Дьюк и Джорджия, руки которой уже развязали. Она замирает на месте и испуганно оглядывает помещение, а в следующее мгновение выражение её лица меняется, ведь она замечает старшего брата. Джаред, наоборот, остается максимально суровым, он вообще старается не смотреть на Джо. Вместо этого Купер обращается к своему человеку. «Дьюк, можешь быть свободен. Разбуди Молли, пусть подготовит место, где разместить девушек, и придет за ними через час». «Понял», — серьезно произносит Дьюк, еще раз окидывает нас заинтересованным взглядом, после чего покидает кабинет и закрывает за собой дверь. В это же мгновение Джаред и Джорджия приходят в движение, а через секунду заключают друг друга в крепкие объятия, отворачиваясь и рассматривая трубы на противоположной стене. В данную секунду ощущаю себя лишней, но, к сожалению, просто исчезнуть отсюда я не могу. Слышу, как всхлипывает Джо, И перевожу внимание на брата и сестру Купер. Джорджи отстраняется от Джареда, берет в ладони его лицо, заглядывает в глаза и шепчет, заливаясь слезами. «Боже, Джаред, ты в порядке?» Слегка хмурясь, Даже несмотря на изменившиеся глаза и татуировку на лице, Джо мгновенно поняла, что перед ней не Джексон. Хотя что тут удивительного? Она ведь знает брата всю свою жизнь. Да. Удивительно мягким тоном, каким разговаривает только с ней, заверяет он, стирая слезы с её щёк. «Я цел. Пожалуйста, не плачь». Вновь отворачиваюсь, про себя удивляясь тому, насколько разным может быть Джаред Купер. Один с младшей сестрой и совсем другой со всеми остальными. Даю им некоторое время, чтобы осознать, что они действительно встретились в столь неожиданных обстоятельствах. И как только Джо успокаивается, спрашиваю. «Выходит, ты знала, что он жив?» Джорджи оборачивается и почему-то смотрит на меня виновато. «Да, я знала, но не была уверена, в порядке ли он». Она на секунду замолкает, а потом начинает чистить. «После того, как Джареда погрузили в вертолет и увезли в лабораторию на одной из баз, больше мы о нем не слышали ничего, кроме информации о том, что ему удалось выкарабкаться из смертельной опасности, но в том, что с ним делали в дальнейшем, нас не посвящали. Недоуменно смотрю на Джареда, потом на Джо. А что с ним делали?» Спрашиваю настороженно. Обращаюсь именно к Джо, потому что знаю, как Джаред любит отвечать на вопросы. На лице Джорджии появляется скорбное выражение, когда она смотрит на брата. Джаред, шепчет она, но он перебивает. Я в норме. Да, в чем дело? спрашиваю я, внутренне напрягаясь. Лицо Купера приобретает жесткое выражение. Его желваки ходят ходуном, когда он силой стискивает челюсти. Проходит несколько напряженных секунд. И я уже не жду, что кто-то из них прояснит ситуацию. Но, к моему удивлению, Джаред произносит столь холодным тоном, от которого волоски на руках становятся дыбом. А его слова только усугубляют ситуацию. «Меня изучали». Слышу, как охает Джорджия, а сразу после закрывает рот ладонями. В глазах младший Купер вновь блестят слезы. Хмуро смотрю на Джареда, не понимая, о чем он говорит. «Что, значит, изучали? Как это?» Уточняю я, хотя не уверена, что хочу узнать подробности. Джаред глубоко вдыхает, некоторое время смотрит на сестру, будто решая, стоит ли обсуждать это при ней. Но Джо берет себя в руки, стирает слезы и кивает Джареду. Он начинает говорить не сразу, а спустя долгую минуту. Я был единственным, кого удалось вернуть к жизни в здравом уме после того, как во мне побывал эта тварь. Кроме того, мои глаза изменились, а после того, как ученые выяснили, что я могу видеть в темноте, они стремились выяснить, не подвергся ли я еще какой-нибудь мутации. Ошарашенно смотрю на него. «Какого чёрта? Ученые что, совсем с ума сошли? Но вряд ли кто-то из присутствующих даст мне ответ на этот вопрос. Поэтому я спрашиваю другое. Подождите, что значит, ты был единственным, кого вернули? Учёные делали это с кем-то еще? Джаред вздыхает, некоторое время молчит, но все же поясняет. Ученые набирали добровольцев из военных и более менее подготовленных гражданских. Они подвергались внедрению в их тело демонов. Насколько я знаю, никого не удалось спасти. Ученые так и не поняли, почему. Потрясенно молчу, обдумывая его слова. Я догадываюсь, в чем причина. Скорее всего, все дело в сердцах Хакатуре. Меня поили какую-то дрянь, сделанной на их основе. Поэтому я не только выжила. но и встала на ноги очень быстро. Если Картер рискнул спасти Джареда, скорее всего, он мог как-то применить сердца, но не сказать об этом врачам. Впрочем, это только догадки. Спросить об этом у Картера я не могу. Поворачиваясь к Джорджи, которая выглядит совершенно подавленно. «Джо, ты знала об этом?» Она трясет головой и с дрожью произносит. Догадывалась. Вот же черт! Чтобы не развивать эту тему, поворачиваясь к Джареду. «Мне жаль». Произношу негромко. Он лишь кивает. Вздыхаю и спрашиваю. «Почему же нам сказали, что ты умер?» Джаред даже рта раскрыть не успевает. Джо отвечает вместо него. «Никто не знал об обратном. Только семья, несколько военных и ученых. Нам запретили рассказывать хоть кому-то, что Джареда удалось спасти. Кроме того, один из ученых сказал, что в случае проявления агрессии Джареда...» Она судорожно вздыхает. «Устранят». «Во все глаза смотрю на неё, а потом на капитана». Он в который раз только пожимает плечами. «Но они ведь убедились, что ты не опасен и отпустили». «Так?» — уточняю я. Джаред поджимает губы и заявляет. «Нет, я сбежал около месяца назад». «Что?» — скрикиваем одновременно с Джо, потрясённо переглядываясь. «Джексон помог мне», — сообщает Джаред. «Джексон?» — снова одновременно спрашиваем мы. «Джексон Купер?» «Мистер Закон, который отказывался отправиться за сестрой, чтобы не стать дезертиром, помог сбежать своему брату?» Но Джо в этот момент волнует совсем другие мысли, потому что она спрашивает. «Вы помирились?» «Да», — коротко отвечает Джаред. «Наконец-то!» С облегчением вздыхает она, а потом оглядывается по сторонам, словно ищет что-то или кого-то. «А где он?» Такое ощущение, будто Джо ждала, что Джексон неожиданно появится в помещении. «Далеко отсюда». Там, куда мне больше нет хода. Шумом выдыхаю. Этого еще не хватало. Выходит, от Джареда будет мало пользы, и нам придется убираться отсюда самостоятельно. Да что ж такое-то? Что это вообще за место? – спрашивает Джо, а потом начинает сыпать вопросами. Что ты делаешь здесь и почему тебя называют главным и… Стоп. Тормозит ее Джаред. Давай по порядку. Начнем с того, что военные всегда были в курсе того, что здесь поселились люди. Это произошло вскоре после вторжения. Мы предложили им эвакуироваться в более безопасное место, они отказались, но мы продолжили приглядывать за ними, изредка оказывая посильную помощь. Доставляли еду, одежду, медикаменты. Они просто выживали, не доставляя нам никаких проблем. А мы старались держать их на виду, ведь любой человек является потенциальным носителем или объектом охоты. Джара делает короткую паузу, давая нам время осознать сказанное. Потом продолжает. по второму вопросу. Когда я сбежал из лаборатории, меня ожидаемо захотели вернуть в клетку. Военные объявили меня не только дезертиром, но и тем, кто несет потенциальную грузу для человечества, ведь ученые провели недостаточно опытов, чтобы доказать обратное. «Чушь собачья!» — гневно перебиваю я. «Мы такие же, как все!» Джара одаривает меня снисходительным взглядом, а Джо выглядит еще более напряженный. «Это знаешь ты, я и все остальные». Но некоторым на это наплевать», — прохладно произносит жард. — «если какой-то человек, имеющий докторскую степень, решает совершить научный прорыв, он не будет размениваться на чью-то жизнь». «Как военные допустили это?» «Все еще не в силах поверить в то, что он говорит, спрашиваю я. Ты ведь один из них. У меня есть несколько предположений, но все они не имеют никакого значения прямо сейчас». Джексон и мама пытались добиться свидания со мной, учеными, руководителем лаборатории и базы. Но каждый раз натыкались на стены. Ответом им служила одна и та же отговорка. «С капитаном Купером все в порядке, но пока вы не можете с ним увидеться. С тем же успехом меня могли просто убить». «Боже, Джаред, как же ты сбежал?» спрашивает Джо дрожащим голосом. Джаред переводит взгляд на стену у меня за спиной. Но когда он заговаривает, я понимаю, что он вряд ли видит хоть один предмет в этой комнате. Джексон подключил наших сослуживцев. Вместе мы прошли горячую точку, парни не отказали в помощи. Сам он во время моего побега находился у портала, так что на него не легло никаких подозрений. Оставалось только решить, что мне делать дальше. Сунуться в город, как и на одну из баз, я не мог. Поэтому Джексон решил использовать это место, тем более в последние пару месяцев, Военным стало не до него. У них и без того было море проблем. Джаред замолкает, а я вновь осматриваю его маскировку. А это не что иное, как она. Линза в контейнере на столе и татуировка, как у Джексона. «Что произошло дальше?» Тихим голосом спрашивает Джо. На секунду наши с Джаредом взгляды пересекаются. понимая, что ничего радужного в его рассказе не будет. Джексон пришел договориться с тогдашним главным, но тот не захотел идти на контакт. Он заявил, что не будет помогать военным, раз они отвернулись от них. Между ними произошла стычка, в ходе которой главный погиб. Джексон убил его. В итоге он должен был занять его место или умереть. Не сдерживаюсь и фыркую. Что за средневековые методы? Джаррет одаривает меня тяжелым взглядом. Хочешь что это признавать или нет, но мир изменился. И эти люди несколько месяцев жили по его новым законам. Естественно, они не захотели ничего менять. У Джексона не было выбора, и он стал их главным. Мы с Джо вновь переглядываемся. «Так вот зачем татуировка и линзы», — озвучиваю свою догадку. «Ты выдаешь себя за Джексона», — Джаред кивает. «Строго говоря, Джексон был главным всего несколько дней. Я сменил его так, что никто этого не заметил». «А как же глаза?» — спрашиваю я, потому что вижу нестыковку. «Никого не смутило, что у тебя они кари а они голубые, как у Джексона?» Джаред молчит, вглядываясь в моё лицо. Затем отвечает. «Дзюк» подсказал Джексону идею с линзами и подменой. С голубыми глазами брата видело всего несколько человек. «Вы их подкупили?» — спрашивает Джо. Джаред едва заметно напрягает плечи, а по его красноречивому взгляду я понимаю, что никто никого не подкупал. Наверняка их пришлось убрать. Холодок пробегает по спине, когда я понимаю, что мир действительно меняется в самую худшую сторону. Всем плевать на человеческие жизни. Люди готовы на все, лишь бы поиметь свою выгоду. И братья Купер оказались ничем не лучше. Но кто я такая, чтобы их судить? Да, — легко лжут Джаред, чтобы успокоить сестру. Смотрю на него, обдумывая все, что он рассказал. Ясно одно. Джаред не может покинуть эти места. Теперь это его дом. Да и куда ему идти? Он беглец, которого наверняка до сих пор разыскивают военные. А это значит, что нам с Джо придется разбираться самостоятельно. Но я все еще рассчитываю хоть на какую-то помощь. У тебя есть способ связаться с Джексоном? спрашиваю я. Он качает головой. Здесь нет. Взрыв уничтожил практически все вокруг. Часть тоннели завалила. Ближайшая точка связи в Хартфорде – это соседний город. Взрывная волна разрушила только его часть, остальная осталась более-менее невредимой. Но соваться туда безумие. Город кишит монстрами. Кроме того, из портала появились другие твари. Насколько они опасны, мы пока не установили. Значит, самки уже здесь. Если они получат достаточное количество сердец, вскоре у них появится потомство, которое либо останется здесь, чтобы захватить как можно больше новых носителей, либо придут матки, если еще не сделали этого, чтобы открыть новые порталы в какие-нибудь другие миры. Потираю виски. От физического и эмоционального утомления а также обилие информации, голова болит все сильнее. «Выбора нет, нам придется отправиться в Хартфорд», устало произношу я, глядя на Джареда. «Задерживаться здесь равно самоубийству. Ты поможешь? На ближайшей территории безопасно даже на поверхности, но ночью все равно лучше не выходить», Серьезно говорит он. «Утром подумаем, что можно сделать. Уверен, вы нуждаетесь в еде и отдыхе, а также хотите привести себя в порядок». «Подождите!» Тормозит нас Джо, поднимает руки на уровень груди и выставляет перед собой раскрытые ладони. «Эмили, я только нашла брата! Мы не можем уйти вот так!» Смотрю на нее тяжелым взглядом. «Джо, ты знаешь, от кого мы бежим и почему. Если Кеннет найдет это место и нас здесь, он убьет всех, кто встанет у него на пути. Будь уверена в этом. Возможно, тебя не тронет, чтобы вернуть в свой мир и заставить работать дальше. Но это вряд ли. По-моему, ты утрируешь». — миролюбиво произносит Джо. — В лаборатории остались все мои записи. Картер найдет того, кто сможет в них разобраться. Ты ведь знаешь Картера. Кеннету незачем идти за нами. Да, я неплохо узнала Картера, От чего теперь не испытываю ничего, кроме страданий. Но еще мне не составило труда разобраться в личности Кеннета. Мельком смотрю на до который ловит каждое слово. — Ты не права. Он придет за мной. — Да почему? — упрямится Джо, недовольно поджимая губы. «Неужели так трудно просто взять и поверить?» «Я убила Марлин, ясно?» Выпаливаю я. «Прямо перед тем, как забрать тебя из лаборатории и сбежать». Джо удивленно хлопает ресницами. «Что еще за Марлин?» Спрашивает она, не проявляя особых эмоций по поводу того, что я отняла чью-то жизнь. Вздыхаю. Надо было рассказать ей об этом раньше. Дочь Кеннета. Джо во все глаза смотрит на меня, потом качает головой. «Боже!» шепчет она он нам не поможет произношу твердо мы сами за себя